Глава вторая. Профессиональный этикет. С течением времени Финли из скромного ассистента, робко наведывающегося в Танахбре, превратился в специалиста, взявшего на себя большую часть клиентуры, которая действительно разрослась и вышла далеко за пределы городка. Доктор Камерон постарел и стал менее сговорчив с незнакомыми людьми, но у него все еще оставались свои пациенты, старые друзья, которые абсолютно доверяли ему и ни за что не променяли бы его на надменного молодого ассистента. Какое имеет значение, если лично Финля вызовут в новый роскошный отель Каледония в десяти милях к северу от уютного городка? Никому в Таннахбре и дело не было до этого шикарного заведения, набитого английскими снобами и вонючими богачами-иностранцами, которые не могут отличить один конец ружья от другого, но возвращаются с вересковых пустошей, хвастаясь куропаткой, которую подстрелил егерь. Такое мнение действительно было высказано бакалейщиком Бобом Макки, одним из известных горожан Танахбре и давним другом доктора Камерона. «А какой мне прок от них? Никогда не заказывали даже какой-нибудь сосиски, не говоря уже о моем знаменитом пряном беконе. Всю их еду привозят специальным поездом из Лондона». У доктора Камерона была привычка регулярно заглядывать в лавку Боба, чтобы купить кусок этого знаменитого бекона с пряностями, которому, особенно только что приготовленному, был крайне неравнодушен. И потому он регулярно выслушивал мнение Боба о Каледонии. Однако в это утро Боб хранил странное молчание на свою любимую тему. Он действительно выглядел встревоженным и озабоченным до такой степени, что Камерон усмехнулся. «Что? Опять отель, Боб?» — Нет, старина, тут совсем другое. Дело в том, что я очень беспокоюсь за своего маленького внука, которого очень люблю. Как вам известно, он сын моей дочери, Грейси. Она вышла замуж за Уилла Макфарлейна и переехала в Бейт. Ну и каждое лето юный Боб, его называли в мою честь, приезжает на каникулы в Таннахбре. Вы наверняка видели его здесь. — Да, конечно, — сказал доктор Камерон. — Славный парень. По-моему, иногда Финли ходит с ним на рыбалку на ручей Гейлстоун. Да, тот самый мальчик. И к тому же хорошо учится. Но в этом году что-то мне не нравится его вид. На самом деле я очень беспокоюсь за него. Так что, если нет возражений, не могли бы вы подняться наверх и осмотреть его, пока я тут заверну ваш бекон? Буду вам обязан. Конечно, Боб. Какой там обязан? Доктор Камерон поднялся на второй этаж и, к своему удивлению, обнаружил, что юный Боб полностью одетый и лежит, растянувшись на кровати. При появлении доктора Камерона он со смущенным видом сел. Простите, сэр, я уже вставал и что-то делал, но вдруг почувствовал себя как-то странно, и мне пришлось лечь. Все в порядке, Боб. Твой дедушка только что сказал мне, что в последнее время со здоровьем у тебя не очень много занятий в школе? Не больше, чем обычно. Но, по правде говоря, сэр, весь прошлый семестр я чувствовал себя так, словно во мне чего-то не хватает. Даже здесь со мной то же самое. Первое, что я сделал, пошел к ручью Гейлстоун. Это моя любимая прогулка, однако, верите ли, с трудом добрался до дому. Сразу видно, что тебе нужно тонизирующее средство, Боб. Ну, давай посмотрим тебя. Сними-ка рубашку. Свет в комнате был не особенно ярким. Боб снял рубашку, доктор Камерон достал стетоскоп. и тщательно прослушал сердце и легкие мальчика. Сердце билось довольно слабо, но легкие были в порядке. Убрав стетоскоп, он улыбнулся Бобу, который сидел красный, поскольку перенервничал. — Не волнуйся, Боб. Ты здоров как бык. Просто немного устал и выдохся. Я дам тебе тонизирующее средство, которое быстро приведет тебя в порядок. Выписывая рецепт, он добавил. — Это хорошо зарекомендовавшее себя средство для трудолюбивых учеников. Не скрою, я сам принимал его, когда учился в колледже на доктора медицины. О, спасибо вам, сэр, большое спасибо. Я закажу его у аптекаря мистера Блэра сегодня же утром. Молодец, парень. Имею в виду, что средство не сразу начнет действовать. Чтобы оценить его по достоинству, нужно время. Когда доктор Камерон спустился вниз, мясник с тревогой посмотрел на него. Надеюсь, ничего серьезного, доктор. «Он немного переутомлен, Боб, но я выписал ему кое-что для восстановления. Имею в виду, что эффект будет не сразу, но пара флаконов должна сделать свое дело». «Благодарю, доктор, от всей души. Я завернул вашу ветчину, выбрал ту, что вы любите». «Спасибо, Боб. Я загляну к мальчику через неделю или, скажем, дней через десять». С большим свертком под мышкой доктор Камерон гордо зашагал по Хай-стрит. Он не видел ничего зазорного в любви к хорошей ветчине, и густой аромат, шедший от завернутого деликатеса, выдал бы сей факт, даже если бы Камерон попытался скрыть его. В тот же день за ланчем он сказал Финлию, «Сегодня утром я приволок кое-что от Боба Маки, чтобы тебе было чем завтракать весь следующий месяц». «О, благодарю вас, сэр. А себе вы разве ничего не принесли?» «А когда я был в лавке...» Продолжал доктор Камерон, не обращая внимания на вопрос своего ассистента. Боб попросил меня взглянуть на его внука, который, как обычно, приехал на каникулы. О, отлично! Надо вытащить его на рыбалку. Но он что, нездоров? Немного подустал от учебы. Ну, я прописал ему кое-что, от чего он вскоре будет судочкой и через ручей прыгать. Что вы прописали, сэр? Ты когда-нибудь слышал о тонизирующем препарате Макки? Нет. О, нет, не могу сказать, что слышал, сэр. Какой там состав?» «Хорошо, я тебя просвещу, милорд. Это стандартное тонизирующее средство, которое мы, студенты, употребляли, когда были измотаны экзаменами и тяжелой работой в больничных палатах. Тонизирующий препарат макки. Черт, это же знаменитое средство!» «Не могу сказать, что когда-нибудь слышал о нем, сэр. Но, естественно, я верю вам на слово». Следи за Бобом Макфарлейном, и тебе не придется верить мне на слово. Вы, молодые врачи, думаете, что знаете все, но, по-видимому, никогда не слышали о докторе Макки. После этого разговора Финли решил присмотреть за своим юным другом. Весь следующий день он был занят, но затем, на следующее утро после обхода, он поднялся к ручью Гейлстоун и там, как и ожидалось, нашел молодого Боба Макфарлейна. Но Боб не ловил рыбу. Его удочка была прислонена к дереву, а он, понурившись, сидел на берегу. «Ты что ж не рыбачишь, Боб?» — воскликнул Финли, усаживаясь рядом с мальчиком и дружески обнимая его за плечи. «О, я рад вас видеть, доктор Финли. Я надеялся, что вы подниметесь сюда. Да, я попробовал пару раз закинуть удочку, но потом мне пришлось сесть». «Ничего себе! Разве ты не пьешь свой тонизирующий препарат?» «Я попробовал несколько доз, сэр, но дело в том, что меня от него сильно тошнит. После двух последних доз меня рвало по-страшному». «Тогда, Боб, ты должен прекратить его принимать. Таков мой приказ. Сиди, сиди, не вставай. Дай-ка я тебя осмотрю». Боб молча подчинился, и Финли проверил его пульс, а потом вгляделся в бледное напряженное лицо мальчика. Несколько минут Финли изучал его глаза. особенно нижние веки и конъюнктиву, которая оказалась не красной, как положено, а бледной и бескровной. «Мой славный старый босс упустил кое-что», — подумал Финли, «А это и есть верный ключ к состоянию мальчика». «Скажи, Боб, случалось ли с тобой что-нибудь перед каникулами?» «Да, сэр. последний день семестра мы веселились в столярной мастерской, и один мальчик совершенно случайно воткнул острую стамеску мне в руку». Так что я, как свинья, истекал кровью, и пока не позвали учителя, который перетянул руку жгутом, из меня на пол вылилась огромная лужа крови. Хотели вызвать врача, но я отказался, и меня отправили домой на такси. Боже мой, мальчик! И на следующий же день ты приехал сюда? Я не хотел никому говорить, сэр. Я чувствовал себя так глупо, так что я просто приехал, но, признаюсь, в поезде чувствовал себя ужасно. И, по правде говоря, я все еще чувствую себя странно, как сам не свой. И мой славный старый босс дал ему флакон препарата МакКи, подумал Финли, а затем вслух сказал. «Боб, ты отправишься со мной в больницу, в лабораторию. Просто спокойно жди здесь, пока я не вернусь». Финли взял велосипед Боба и поехал вниз по долине к своей машине, стоявшей у входа в приемную. Оставив у бордюра велосипед, он сел в машину, вернулся и забрал Боба. Через пять минут они уже были в больничной лаборатории. Сними куртку и рубашку и ложись на кушетку. И не волнуйся, я возьму только одну крошечную каплю твоей крови на анализ. Кровь светлая и водянистая на вид была набрана в шприц для подкожных инъекций, затем перенесена в пробирку, и через 20 минут анализ был готов. Финли издал удовлетворенный возглас и повернулся к мальчику. Послушай, дорогой, ты потерял так много крови, что тебе придется несколько месяцев страдать, прежде чем восстановишься. «К счастью, у нас с тобой одна и та же группа крови, так что я собираюсь подарить тебе кое-что из того, что у меня есть. Лежи спокойно, а я придвину к тебе стул». Через десять минут эта простая операция была завершена. Какое-то время Финли молча лежал рядом со своим пациентом, а затем спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «О, сэр, дорогой доктор Финли, вместо того, чтобы чувствовать себя пустым мокрым мешком, Я готов пробежать несколько миль, перепрыгивать через стены. О, слава богу, благодарю и благословляю вас, доктор. Я снова стал самим собой лучше, чем обычно. Тогда расслабься. Ты должен полежать неподвижно в течение получаса. Я тоже буду отдыхать. Конечно. О, доктор Финли, вам плохо? Скоро я буду как новенький. Кровопускание организму полезно. А теперь слушай внимательно, Боб. «Никто не должен знать об этом. Это касается только нас с тобой, иначе доктор Камерон будет очень уязвлен тем, что не смог определить причину твоей болезни. И еще хуже то, что я его ассистент заметил, что тебе не хватает крови, и тут же исправил ситуацию». «О, я никому не скажу, доктор Финлей. Хотя, может быть, вы позволите мне сказать об этом маме, когда она приедет на следующей неделе. Но, наверное, будет лучше, если я больше не буду пить эту мерзкую микстуру Макки. Тебе больше не нужно ее пить, мальчик. И никогда не было нужно. Так что по-тихому, незаметно, выли это в раковину или, что еще надежнее, в туалет. Обязательно, доктор. Я сделаю все, что вы скажете, потому что я доверяю вам и люблю вас. Тогда садись со мной в машину, и мы заедем за твоим велосипедом, который я оставил возле приемной. А потом ты сможешь уехать к дедушке. И помни, никаких разговоров, ни единого слова об этом деле. Вернувшись домой, Финли почувствовал, что ему не терпится выпить чая. Он пошел на кухню, чтобы приготовить себе чай, когда неожиданно появилась Джанет, сняла пальто и укоризненно сказала. «Вы что, не могли подождать еще пять минут, когда я вернусь из города?» «Я хотел пить, Джанет. Я ездил на рыбалку с молодым Бобом Макфарлейном. «Да, он только что проехал мимо меня на велосипеде». «Доктор Камерон будет им доволен». «Это правда, Джанет». Он чудесно поправился с тех пор, как стал принимать лекарство доктора Камерона. «Я рада, что вы это признаете», — одобрительно сказала Джанет. «Хотите кусочек шорт-бреда к чаю? Я тут кое-что приготовила до того, как выходила». «Спасибо, Джанет. Я люблю твой шорт-бред, он лучший в танах-бре». «Вы хотите сказать, лучший в Шотландии, дорогой?» И Джанет одарила его одной из своих редких улыбок. а выгляжу все такой же вежливый и услужливый, как в те давние дни, когда впервые приехали сюда. Когда доктор был главой семьи, а вы и я его преданными детьми. Мы по-прежнему преданы друг другу, Джанет. Ты же знаешь, я все на свете сделаю ради старого доктора. Я в этом не сомневаюсь, дорогой. Просто иногда вам кажется, что вы знаете больше, чем он. Боже упаси, Джанет. Ну вот ваш шорт, -бред. «Этот кусок побольше того, что я собиралась вам дать». Склонив почтение голову, Финли удалился с угощением. С Джанет иногда бывало трудно, но всегда можно было наладить отношения, оценив ее достоинство. Он едва успел откусить кусочек шортбреда и отхлебнуть чая, как в прихожей послышались решительные шаги. Затем открылась дверь и появился доктор Камерон в уличной одежде». слегка распахнутым пальто, в одном из многочисленных шарфов, связанных Джанет и в шляпе на бикрень. «Ну и дела!» — воскликнул он, полушутя. «Чай без меня! Разве так обращаются с главой дома?» «Поскольку вы очень часто не приходите к чаю, сэр, предпочитая пить его в вашем городском клубе, и так как уже пробило полпятого, а вас не было, Джанет весьма любезно предложила мне чашку чая». «И Бред. «Стоит мне только отвернуться, мой юный сэр, как вы уже тут, как тут». К счастью, в комнату тут же влетела Джанет с подносом, на котором стояли чай и большая порция шорт-бреда. Затем, приняв у хозяина пальто, шарф, перчатки и шляпу, она поспешила повесить их в прихожей. «Ну, коллега, я знаю, что ты был на ручье вместе с моим пациентом. Что ты о нем думаешь?» «Чудесное улучшение состояния, сэр. Это комплимент вам». — Да, спасибо, дорогой. На самом деле Боб Макки окликнул меня, чтобы пожать мне руку, когда я проходил мимо его лавки. — Никогда, — говорит он мне, — я не видел такого чудесного выздоровления. Милый мальчик чуть не ползал, бледный, как привидение. Вы прописали ему лекарство, и после одного флакона, теперь он уже пустой, он выздоровел, и никогда еще, сколько я его помню, не выглядел лучше. — Ну, сэр, это просто ваш триумф, — воскликнул Финлей. Доктор Камерон смущенно усмехнулся. «Боб добавил, что об этом будет говорить весь город. Он сказал, врачи приходят и уходят, но есть один доктор, который всегда будет с нами, которого любят и уважают за его блестящий ум и доброту». Он попросил мальчика спуститься. «Признаюсь, Финли, я был поражен улучшением состояния моего пациента. Пульс, цвет лица, подвижность». Я убедился, что нашел для него единственно правильное лекарство. Оно помогло ему, если можно так сказать. И мне. Что ж, сэр, я рад за вас. И за юного Боба. Очень хороший симпатичный мальчик. И он был серьезно болен, но, слава богу, теперь снова здоров. Спасибо, Финли. К твоей чести, ты никогда, никогда не выказывал в мой адрес ни зависти, ни ревности. Старый доктор допил чай. и до того, как набить и раскурить первую за день трубку, налил себе еще чашку. Погода по-прежнему стояла отличная. Юный Боб Макфарлейн каждый день ловил рыбу в ручье Гейлстоун, где доктор Финли регулярно присоединялся к мальчику, поскольку вызовов было немного. Несколько раз они уходили дальше к пустошам Дереха, где в озере водилась морская форель. Обычно они возвращались с несколькими крупными рыбинами, а однажды им, точнее Финлию, попался семифунтовый молодой лосось. Когда они вышли с вересковых пустошей на дорогу в Таннахбре, рыбину унес молодой Боб, то заметили молодую женщину, быстро шагавшую им навстречу. И вдруг Боб воскликнул. «Господи, это же моя мама!» В пяти ярдах от них она остановилась, оглядела их, затем с восхищением и удивлением произнесла. «Боб, не могу поверить, что это ты!» «И Финлий!» Ты выглядишь не старше моего сына. И оба такие загорелые и здоровые, шагаете по пустоши, как будто и не прошли десять миль ради этой чудесной рыбины. Она обняла и крепко поцеловала сына. Потом, не в силах сдержать порыв, повернулась к Финлию и, прижавшись губами к его пылающей щеке, прошептала. Почему не ты это сделал, дружок? Почему не ты? Наступило долгое молчание, затем, придя в себя, она обратилась к сыну. Я приехала в Таннахбре, думая, что ты бледный, как полотно. А ты тут загорелый и свежий, как огурчик. Таким я тебя никогда и не видела. Она повернулась к Финлию. Его дедушка сказал мне, что все это благодаря какому-то чудесному лекарству, которое дал ему доктор Камерон. И оно действует, как по волшебству. Весь город только об этом и говорит. Боб, взволнованный встречей с матерью, до неприличия громко расхохотался. «Мама дорогая, я должен тебе кое-что сказать». «Эй, Боб, помни о своем обещании?» «Можно я расскажу маме, Финли? Дальше это не пойдет!» Взявшись за руки, они втроем направились в город, до которого было не близко. «Ну так вот, дорогая мама», — начал Боб, а мать внимательно слушала его время от времени в полоборота, поглядывая на застывшее лицо Финлия. «Вот видишь, мама?» Я легко прошел много миль, потому что во мне течет добрая кровь Финлия, а вся слава достается этому старому обманщику за бутылочку с лекарством, которое я не принимал, а просто вылил в унитаз. И если бы не переливание крови, я бы до сих пор ползал, как дохлый призрак». Мать Боба не ответила, но несколько раз посмотрела на Финлия, потом крепче сжала его руку и тихо, но решительно сказала. «Еще никогда мне не доводилось слышать о таком низком и отвратительном мошенничестве». Вот, мой дорогой Финли, ты поставил диагноз моему сыну и добровольно отдал свою кровь, чтобы спасти его, чтобы он снова шагал по вересковым пустошам, вместо того, чтобы ползать, как призрак отца Гамлета. А этот надутый старый Камерон, которому не нужно выкачивать кровь из своей бычьей задницы, заставляет весь город кланяться и облизывать его. Полегче, Грейси, следи за своим языком. Если бы ты жил с таким человеком, как мой муж, ты набрался бы и не таких словечек. «Эх, Финли, почему ты не стал моим после того последнего танца на встрече выпускников? Я по тебе просто с ума сходила и знала, что нравлюсь тебе». «Ах, Грейси, любовь моя!» — вздохнул Финли. «Это уже старая история. Я был так молод, никакого врачебного опыта, жалкий ассистент. Я тогда говорил с Джанет, и она сказала, что в доме нет места для жены. У меня не хватило смелости сказать тебе, что я люблю тебя». И ты оставил меня Уиллу Макфарлейну, достойному человеку, по мнению его соседей, но грубому и равнодушному к женским чувствам. И я была в шоке. И он мне стал отвратителен еще до окончания медового месяца. О, Финли, как я скучала по тебе и мечтала вернуть назад то время. В ту ночь, когда мы были вместе, когда ты обнимал меня, я чувствовала, что ты меня любишь. Вот что я тебе скажу, Грейс, дорогая». В той чудесной ночи я ни разу не смотрел на женщин и не прикасался к ним. Это только доказывает, что ты любил меня, дорогой Финлей. Разве я не могу теперь видеть тебя почаще? Приезжай навещать своего большого сына. Мой большой сын. Теперь он такой же твой, как и мой. Ладно, дорогой, мой поезд отправляется через час. Ты не проводишь меня до станции? Обязательно, Грейти. Побудь здесь несколько минут. «В кабинете меня ждет пациент». Финли ушел, а Грейс осталась стоять в комнате перед кабинетом, угрюмо поглядывая в окно. Внезапно чей-то голос заставил ее резко обернуться. «Стало быть, сегодня вечером ты отправляешься домой, к своему дорогому муженьку? А я думала заглянуть к тебе и пожелать доброго пути». Грейс узнала этот голос. Ее лицо окаменело. «От тебя, шпионка, замочная скважина», Мне не нужно никаких добрых пожеланий. Это все ты нагадила, старая двуличная стерва, не дала афинлию жениться на мне. Как, дескать, на это посмотрит твой господин и хозяин, которому ты будешь пятки резать до последней капли своей тухлой крови? Ты боялась, что я буду готовить лучше тебя, бегать вверх и вниз по лестнице быстрее, чем ты на своих старых тощих обрубках. Значит, это ты спугнула моего любимого. Все ради божества этого дома. «Ну так послушай, что я тебе скажу». «Это не он с его бутылкой дерьма вылечил моего сына. Это Финлей поставил правильный диагноз, отвез моего бедного бескровного мальчика в больницу и перелил ему свою кровь. Перемена наступила тут же. И теперь, когда Боб полностью выздоровел благодаря крови Финли и проходит по вересковым пустошам много миль, кто тут у нас в почете? Твой господин и повелитель, чье лекарство выбросили нахрен». а он теперь расхаживает по городу, как всемогущий бог. И кто хранит эту тайну? Тот самый Финли, которого ты забрала у меня. Он предупредил моего сына и меня, чтобы мы молчали, как рыбы. А то ведь твой старый герой станет посмешищем всего Таннах, бре. При этих словах у Джанет резко изменилось лицо. С него просто смыло чопорное самодовольное выражение. Безмолвная и ошеломленная она смотрела на Грейс. и по этому немому взгляду Грейс поняла, что она поквиталась с эгоистичной старухой, которая навсегда уничтожила ее единственный шанс на счастье. В прихожей послышались чьи-то шаги, однако слишком медленные для Финлия. Спустя несколько мгновений в комнату быстро вошел Финли. Не обращая внимания на Джанет, он сказал. «Прости, Грейси, что заставил тебя слишком долго ждать. У меня там вместо одного оказалось два пациента». Взяв за руку, он вывел ее из комнаты. Твой внеочередной пациент дал мне возможность сказать Джанет несколько слов, которые накопились у меня в душе за много лет. Думаю, они пойдут ей на пользу. Ужин в тот вечер прошел в молчании. Доктор Камерон казался озабоченным. Финли все еще размышляла о визите Грейс, а Джанет, поджав губы, не проронила ни слова. Когда с едой было покончено и они пили кофе, доктор Камерон глубоко вдохнул и повернулся к Финлию. — Мой дорогой, уважаемый коллега, я попросил Джанет приносить тебе по утрам чай в спальню, как она это делает для меня. — О, в самом деле, сэр, это очень любезно с вашей стороны, а то столько суеты ради первого глотка вкусного чая вставать, умываться, бриться, одеваться и спускаться вниз. Надеюсь, Джанет не будет возражать? — Джанет сделает то, что ей скажут, — коротко ответил Камерон, затем, помолчав, казалось, собрался с духом, И громко произнес, «Сегодня вечером, войдя в прихожую, я случайно услышал то, что не должен был слышать и чего, безусловно, не хотел бы услышать от Грейс, которая обращалась к Джанет, причем очень сердито. Я слышал все, то есть обо всем, что ты сделал, чтобы полностью вылечить сына Грейс. Я слышал также весьма справедливую критику моего абсурдного предположения, что это я вылечил мальчика». тогда как именно ты своим правильным диагнозом и великолепным самоотверженным переливанием крови немедленно восстановил его здоровье. Он помолчал. Я слышал также о твоем достойном всяких похвал уговоре молчать, избавившем меня от мучительнейшего унижения перед всем городом. Дорогой Финли, я всегда уважал и любил тебя как сына, и теперь с благодарностью и восхищением буду относиться к тебе как к своему партнеру. «Близок тот день, мой дорогой, когда я положу руку тебе на плечо и объявлю. Финлей, ты больше не мой ассистент. Сегодня перед лицом небес я объявляю тебя своим партнером». Внезапно из дверного проема донесся дикий взрыв смеха. Джанет, которая все это услышала, прокричала. «Да никогда такого дня не будет, Финлей! Можешь мне поверить! Пока ты будешь выполнять все самое трудное и тяжелое...» Он будет держать тебя в рабах, вот точно как меня. Много лет назад, когда я была молода и красива, он все намекал, что лучшее у меня впереди. И что? Я по-прежнему раба и служанка, только и занята тем, чтобы ему было удобно и сытно». Когда кухонная дверь с оглушительным стуком захлопнулась за ней, доктор Камерон выпрямился во весь рост и, благожелательно глядя на Финлия, высказал краткий моральный постулат. «Всякому терпению приходит конец».